Глава 19 Первыми ночью вернулись Иришка со своим парнем. Чуть позже пришли Шила с Бланш, причем у Шила, похоже, дела обстояли хорошо, так как вернулись они, держась за руки. Вероятнее всего, в сближение им помогло деликатесное мясо крабов. А самым последним с опозданием практически в два часа ночи вернулся Геха. И, скорее всего, из-за того же мяса. Ночь прошла относительно спокойно. Где-то под утро зазвенели консервные банки, привязанные к леске, натянутой у линии камышей. Данил тут же вскочил за пулемет, не дожидаясь, когда включат фонарь, запустил одну из осветительных ракет. Заодно и протестировал пистолет для запуска ракет. Но остались двоякие ощущения. С одной стороны,. Для него было неприятным сюрпризом даже не то, что цвет у ракеты был красным, а то, что время горения ракеты было всего около 10 секунд. Почему-то он думал, что ракеты освещают местность куда дольше. Но, с другой стороны, и этого хватило, чтобы осмотреть местность со всех сторон и сразу. Но либо нападавшие резко передумали нападать, либо леску задела речная выдра. Ничего до утра больше не происходило. Даже урбуры не прилетели на свет. Завтракали, естественно, кашей и без всяких деликатесов. По молчаливому согласию остатки клешней повыкидывали в ближайшую ямку. Вот если бы была бутылка с бромом, да побольше, вылили бы в чай, не задумываясь. Это приходилось отворачивать друг от друга головы чтобы случайно не встретиться взглядами друг с дружкой. Но при этом глаза у Данила сами по себе косились то на ноги иришки в коротких шортах, то на обтягивающую майку-бланш, которую из-за утренней прохлады натягивали два бугорка на объемной груди. блахон на карине вообще не скрывал изгибы талии и груди, наоборот, подчеркивал каждую линию. И при каждом движении то вырисовывал грудь, то будто специально прогнутую спину с откляченным задом. А в рыже чувствовалась благородная кровь. Ее каждое движение и поза были настолько выверенные, что сводили с ума. Простое закидывание прядки волос — это целый спектакль, на который можно было смотреть вечно, а потом и хлопать, чтобы повторила на бис. У Данила было ощущение, Будто женская половина сговорилась, а может просто афродизиак из крови еще не выветрился. И девчонки ведут себя как обычно, а это он так остро реагирует. Нет, определенно с утра с рыжей нужно будет сходить и проверить, кто там звенел банками ночью в камышах. Но его планам не суждено было сбыться. Не успели они доесть, как к ним потянулись делегации, и вся романтика порушилась под ворохом забот. Сначала пришел лахтик с пятеркой Тохи, груженные рюкзаками, и попросил не уезжать, не поговорив с мудрецом. Потом заявились балахоны, чтобы обсудить продажу телкиборгов. Как они про это прознали, Данил даже вопросов не задавал. Вчера Геха пьянствовал на острове, так что удивляться было нечему. Еще вопрос. Хватило ли у него ума не рассказать о стычке с отрядом балахонов и о том, где они закопаны? Из-за этой стычки пришлось отказать в продаже и место стычки. Как бы он им продал его? Там рядом яма с убитыми сектантами. А балахоны предлагали целый золотой, только за то, что он показал бы точку на карте, где произошел бой. Дальше прошел торг по поводу артефакта, который был у киборга -лича. Данил ничего им не продавал и даже не сообщал, какой артефакт был при личе. Кучер просил ничего им не продавать, так как это усилит сектантов. На самом деле Данил продал бы с радостью, но вот хорошей цены ему они не предлагали, а пару золотых он и училки выручит. Единственное, что разрешил Данил, это осмотреть тела киборгов, причем даже бесплатно. На что сектанты с радостью согласились и провозились около тел минут сорок, все тщательно ощупывая и что-то записывая. Еще сектанты не ушли, как Геха сорвался с места, и, несмотря на свою больную ногу, чуть ли не щучкой нырнул в броневик. Ни сектанты, ни Данил не поняли, что произошло, пока к ним не подошла здоровая, мужеподобная женщина. Извините. «А усатый, симпатичный мужчина не с вами?» «А что он натворил?» — насторожился Данил. «Обещал вчера много чего бедной женщине, а сам сбежал и сегодня не пришел». Данила осмотрел бедную женщину. Ну, не такая уж плохая женщина, от которой стоило бегать. Лицо вполне милое, грудь присутствует, пусть небольшая, но вполне аккуратная. Данил тряхнул головой. Похоже, крабы в крови ему не дают нормально мыслить. Единственный недостаток женщины, а может и наоборот достоинство, это то, что в плечах она широкая и бицепсы у нее будут побольше, чем у гехи раза в два. «Вчера ушел на остров и не вернулся. Не знаю, почему, — соврал Данил. «А вы не видели? — спросила женщина у балахонов. Все синхронно отрицательно замахали головами. Не, не видали. Вы не против, если я посмотрю? Женщина, не дожидаясь ответа, отодвинула Данила словно пушинку и направилась к задней двери броневика. Данил замер, а женщина резко открыла двери. Разбросанный инструмент, канистры, даже ящик рации, про которую и не знал, что она есть. На полу валялось все, но гехи в броневике не было. Женщина расстроенно закрыла дверь, но все же осмотрела лимузин и шагоход. Ничего не сказав, смахнула слезу и пошла искать его в зарослях камыша. Тут даже балахоны заулыбались, не говоря уже прошила, по лицу которого было видно, что геху в ближайшее время ожидают жестокие подколки. Балахоны распрощались и ушли. Данил залез внутрь броневика. Куда делся Геха? Ну не в ящик же залез, что стоит сбоку за водительским местом. Там высоты-то всего метр, и ширина не слишком большая. Да и полки в том шкафу. А Геха — двухметровый лось. Неужели туда уместился? Данил потянул за дверку. Испуганные глаза Гехи уставились на него. Ушла. Ты как сюда залез? «Куда полки дел?» Геха сидел, свернувшись в три погибели, и держал перед собой руку с вытянутыми большим и указательным пальцем. «Полки съемные, я все починю. Можно я здесь еще посижу, пока мы не уедем? Только дверь снаружи на задвижку закрой, а то у меня ногти уже болят. Держать дверь за головку винта». Данил посмотрел на этот винтик да захочешь его ногтями не подцепишь атас идет крикнул шила позади данила геха уцепился ногтями за этот винт и с силой выдернув дверь из рук данила закрылся изнутри продолжая держать дверь ногтями послышался гогот шила ты дурень со своими шутками ему там день целый сидеть поругался на шила данила а пусть знает, как беззащитных женщин совращать. Данил сжалился и задвинул задвижку. «Зря, она до обеда точно будет лазить по камышам, а потом назад вернется и будет сидеть тут хоть до утра, так что его лучше вытащить пока». «А ты откуда знаешь?» — спросил Данил Шило и, видно, попал в точку. «Шило как-то изменился». «Это было еще в моем родном мире». Там, правда, меня мама с дочкой искали. Слышь, Геха, вылезь пока, лучше потом залезешь, а то ноги затекут. А вот вылезти Геха без посторонней помощи не смог. Пришлось ему помогать. Когда Геха вылез, стало понятно, как он там разместился. Дверка была меньше, чем сам шкафчик. Данил склонился над рацией. потопная ламповая модель, но функцию свою должна выполнять. Тут же валялись составная антенна и растяжки к ней. Чтобы ненароком не сжечь рацию, Данил начал искать, как подсоединить провод антенны и попутно слушал, как Шила глумится над Гехой. она точно женщина?» — не отставал Шила от Гехи. «Женщина, я проверял». «Что ты проверял, мы как-то догадались». Геха засопел, больше не собираясь отвечать на вопросы. «Ну ты чего? Подумай. Большая женщина — это хорошо!» Геха продолжал сопеть, не отвечая Шили на его подколы. «Да нет, я серьезно. Всегда мечтала такой. К примеру, ты, уставший, после работы пошел в помывочную. Вода горячая такая, что ноги подкашиваются. А она тебя на ручках оттуда до кровати принесет, чайку нальет». Геха продолжал сопеть. «Не понимаешь ты своего счастья!» Данил наконец-то нашел нужный провод и разъем. Покрутил ручку, что была на панели, пощелкал тумблерами. Ничего не происходило. Ну и ладно, потом разберется. Вдруг батарейки не вставлены. Да и новый посетитель появился. Сам мудрец пожаловал. Данил задвинул рацию в сторону. Мудрец сегодня был не в лучшем виде. Вчерашний кутёж отпечатался на всем его виде, а не только на лице. Костюм был помят, про лицо говорить было излишне, запах перегара добавлял выверенный образ. «Приветствую. Прошу простить за внешний вид. Издержки профессии». Данил мудреца не воспринимал всерьез, Но так как и Рыжая, и Лахтик почему-то серьезно относились к нему, Данил его решил выслушать и поэтому не хамил. «Ничего страшного, здесь не Бамонт. Вчера я видел знамение — огненный красный шар в небе. Это знак того, что сегодня до ночи все должны покинуть этот район. Ах, кого я пытаюсь обмануть. Ты меня и так за шарлатана держишь. Давай на чистоту». «Алкоголь помогает мне рассуждать. Без него вообще думать не могу. Не нальешь мне чуть-чуть? Это важно». Ну, у меня нет», — честно сказал Данил. «Вот в машине, вот тут, с этой стороны под капотом находится отстойник, такой стеклянный стаканчик. Если его отвернуть, там будет 30 граммов нормального поила. Мудрец, трясущейся рукой, указал на капот лимузина. «Я не уверен, что спирт питьевой, возможно, технический». «Я уверен, пить можно». Данил открыл створку капота и немного зауважал мудреца как экстрасенса. Знать такие подробности он не мог. Отстойник был именно такой, каким он его и описал. Только за это ему можно было налить этого содержимого. Да и иногда требовалось сливать топливо с отстойника. Вон на дне стаканчика на сантиметр снизу плавали кусочки грязи и пылинки. Данил открутил стаканчик, снял флягу с водой, которую кто-то повесил на зеркало лимузина, и протянул все это мудрецу. Мудрец от фляги отказался, а вот спирт довольно смело опрокинул в себя, несмотря на плавающую там грязь. Данил понял, что мудрец никогда не пил чистый спирт. Он начал задыхаться, широко раззевая рот и тщетно пытаясь вздохнуть, при этом размахивал, словно слепой перед собой свободной рукой, будто что-то пытался нащупать. Данил вложил в его руку флягу. Мудрец сразу приложился к ней, пытаясь запить, но это ему плохо помогало. Вдохнуть он так и не мог, как и хлебнуть из фляги. Данил даже в какой-то момент испугался, не задохнется ли мудрец совсем, но нет. Вот он все же присосался к фляге, жадно запивая пожар в груди. — Не пей много, вывернет! — отнял у него Данил флягу. Мудрец начал размазывать по щекам обильно проступившие слезы. — Вот эта штука! Да еще запить! — сипло проговорил мудрец, возвращая стаканчик и протягивая руку за флягой. «Ты что, никогда спирт не пил?» «В такой концентрации... первый раз... О, кажется, в себя начал приходить». Лицо у мудреца буквально на глазах разглаживалось. Руки перестали трястись, да даже казалось, что и костюм уже не такой мятый. Данил полез устанавливать стаканчик отстойника обратно. «Только вот для чего нужен отстойник, если топливо-спирт». Вода-то в спирте растворяется, а отстойники ставятся именно для улавливания воды. Эти машины могут работать на разном топливе, поэтому штатно идет отстойник. Ты умеешь читать мысли? Нет, просто иногда что-то хочется сказать, и я говорю, даже если не до конца понимаю, что. Больше ничего не хочешь сказать? Хочу. Давай карту. Данил протянул карту, а мудрец поставил крестик карандашом. «Что это?» «Я не знаю. Вам туда следует заехать, это очень важно. Откуда ты знаешь, что важно?» «С другими просителями мне приходится общаться от нескольких часов до пары дней, пока на меня озарение зайдет А тут высшие силы меня буквально погнали к вам, чтобы я сообщил это». Слово «просители» немного скривило Данила. Он-то ничего не просил, но свои мысли вслух озвучивать не стал. «Больше ничего?» Мудрец задумался. «Нет, ничего. Пойду я. Нужно до вечера покинуть остров. Место становится небезопасным». «Ну, счастливо». Мудрец уже начал уходить, как развернулся. Вспомнил, вам необходимо дать мне с собой той жидкости, что я выпил с этой машины. Такое ощущение, что мудрец держался, держался, а сейчас его накрыло спиртом, будто палкой по голове. И речь стала несвязной, и мысли появились бредовые. Даже по-детски наивно выглядела его попытка завладеть спиртом. У мудреца на лице написано было, когда он врал. «Нельзя тебе эту жидкость!» Сгубит она тебя. Иди! Это тут небезопасно становится. Точно. Шатающейся походкой мудрец дошел до своей свиты, где его подцепили под руки и повели в сторону острова. Даниле тут тоже делать было нечего. Нужно сваливать отсюда. Он пошел заводить броневичок. После нескольких раз это дело становилось привычным и обыденным. Рычаг бендикса, декомпрессор, намотать дрыгалку, подкачать топливо до первых капелек. Дрыг! Пускач взревел. Данил только взялся за рукоятку сцепления, как обороты резко просели. Пускач чихнул и чуть не заглох. Данил тут же вернул ручку сцепления в прежнее положение, но дело было не в этом. Пусковой двигатель чихнул еще раз и заглох. Даже потому, как звякала емкость, стало понятно, что в баке пусто. Вот тоже неприятность. Вроде в канистре было достаточно топлива, и Данил довольно много залил, но вот кончилось. Что делать будем? Живо поинтересовалась Иришка, остальные будто не поняли проблемы, пока выжидающе смотрели на него. Это немного порадовало его. Иришка интересуется, а значит, понимает и если ее подучить, в технике она станет королевой. А что делать, Данил и сам не знал. Либо пробовать спирт залить и на спирте заводить, либо броневик стоит под горку, и небольшое усилие должно столкнуть его с горы. Толкаем!» Все как-то непонимающе переглянулись. «А может, за шагоход привяжем?» — подал идею Шила. Данил был непреклонен. Лишь отвязал лимузин с буксира и, усевшись в кабину, повторил «Толкаем!» И тут до него дошло. Товарищи думают, что толкать придется до города. «Смелее, смелее! До города недалеко! Всего неделя пути!» Все обступили броневик, и на удивление, когда Данил выжил в сцепление, сцепления, броневик, лязгая гусеничной лентой, довольно весело покатился вниз, набирая скорость. «Вот сейчас...» Данил отпустил сцепление, броневик дернулся и, выплюнув дым из труб, рванул с места так, что толкающие потеряли точку опоры и попадали на землю. «Ну все. Теперь точно отсюда нужно двигать. Только вот осталось узнать сущую ерунду. Где Лахтик оставил шагоход? Потому что дорогу домой Данил еще не планировал. Он просто не знал, через какие точки нужно проезжать. «Куда-нибудь будем заезжать?» — спросил он у Лахтика. «Нет? А за шагоходом?» «Нет больше шагохода. Поехали домой». Настаивать на подробностях Данил не стал. Прицепили лимузин, в который загрузил всю команду Тохи. Да тронулись, так и забыв леску с консервными банками в камышах. Данил уступил место за рычагами Иришки, а сам уселся в пассажирское кресло пока нужно было двигаться до тракта, и проблем не предвиделось. Из камыша на перерез выбежала большая женщина, которая искала геху. Но колонна только прибавила ходу, спасая его. Женщина, поняв бесперспективность погони, остановилась и, крича какие-то проклятия, помахала вслед кулаком. Данил заглянул внутрь салона. Рыжая, кучер и лахтик что-то обсуждали. А Геха стоял, пригнувшись и изредка приподнимая голову, чтобы видеть происходящее у камышей. — Ты не мог не обещать ей ничего? — Я ничего не обещал, честно, — чуть ли не побожился Геха. — Ну, хотя бы объясниться не мог, чтобы вот так не прятаться, как заяц. Она ненормальная. Она ходит и говорит сама с собой. Я пытался. Я даже убежать от нее не мог, пока она не уснула. Геха. «Ты понимаешь, что всему коллективу должен? Она же тебя преследовать будет и найдет рано или поздно. А тут мы, враги, которые тебя от нее увезли. Она нам будет». Конечно, Данил говорил это с юмором. Но Геху его слова пугали не по-детски. «Мне сейчас на те березы ехать?» Иришка не дала поглумиться над Гехой. «Пока на них держи направление, я сейчас уточню». Данил отрешился от всего, раскрыл карту, достал компас. Да, Иришка правильно выбрала направление, ведь именно она ехала сюда от поселения. Тогда у Данила голова звенела, и он ничего не соображал. А, кстати, потрогал он себя за разбитую губу. Вроде и опухоль спала уже. Так, небольшой шарик ощущается. Ведь явно в этом мире все заживает быстрее. Данил посмотрел на Иришку. Второй раз за рычагами, а ведет довольно уверенно, как будто всю жизнь сидела. Видимо, призвание у девушки. И даже довольно тугие рычаги и педали у нее проблем не вызывают. Да и дорогу она, похоже, запомнила хорошо, раз сама выбрала правильное направление. Колонна двигалась теперь наоборот. Первая иришка на броневике, следом привязанный к броневику лимузин, а замыкал колонну шагоход под управлением темнилы. Я так понял, ты дорогу до поселения помнишь? Иришка кивнула. Сейчас можно и отвлечься. Сходите спросить, что там банда черноременников нарешала с рыжей во главе. Геха, иди сюда. Данила садил Геху на переднее место, чтобы он сидел и держал открытые переднюю дверь. А сам прошел внутрь и первым делом распахнул закрытые задние двери. В Салон начал поступать нагретый двигателем воздух. Если сейчас не открыть все двери, очень скоро температура поднимется градусов до 60. «Кучер! Ответственность за то, чтобы никто позади не потерялся, с тебя никто не снимал». Кучер был дядькой авторитетный, и вот так раздавать ему приказы нужно было немножко напрячь свои шары. Но, с другой стороны, пассажиры в такой прогулке точно не нужны. Но ну, сломается шагоход или отвяжется лимузин, через сколько времени они и хватятся. «Да и если не раздавать указания, скоро сам начнешь получать эти указания». Данил немного напрягся, ожидая реакции кучера. «Мог ведь послать. И с ним пришлось бы ругаться. Но тот неожиданно для Данила легко принял». «Виноват, сделаю». «Ну, что нарешали?» — спросил Данил, интересуясь планами. «Что ты знаешь о порталах-переходах?» — спросил Лахтик. «Ну, кому чего, лысому расческу?» Данил пришел расспросить о планах, а тут его начинают расспрашивать. «Ничего», — честно ответил Данил. «Совсем ничего?» Лахтик удивился так, что побелел. Казалось, он сейчас выпрыгнет и пойдет на этот остров ждать дальше того, кто знает все о порталах. «Подожди». Рыжая положила ему руку на плечо. Данил, Расскажи лучше, что знаешь об идолах и перемещениях между мирами. Вот иногда стоит перефразировать вопрос, и от него уже не отвертишься. Знаю немного, и даже это немногое не могу вам рассказать. Это не моя тайна. Лахтик сразу успокоился, снова принял улыбчивый и доброжелательный вид. — Хорошо. Хоть какую-то часть можешь рассказать? «Не знаю. Сначала покажите книгу. Может, что-то знакомое увижу». «А пока какие планы? Просто едем домой?» «Ну, наверное, да». «Кучер, ты что думаешь, домой?» «Думаю, как можно быстрее». «Ты, надеюсь, не думаешь проверять ту точку, что дал тебе мудрец?» Данил неопределенно пожал плечами. Желание ехать и проверять у него было только на уровне любопытства. А как известно, любопытство сгубило не одну кошку. Да и Данил сам попал сюда из-за крестика на карте, поэтому к этому крестику относился с Опаской. А ведь там могла быть и засада. Кто его знает? Может, с утра балахоны пообещали мудрецу бочку самогона? Вот он и выдал за откровение свыше этот крестик на карте Лахтик ожидаемо начал высказываться за просмотр этого места на карте. А я еще раз скажу. Мудрец хоть и выглядит как алкаш, но доверять ему можно. А кучер высказывался против. Очень похоже на засаду. Ты, кстати, где шагоход потерял? А. Лахтик махнул рукой. Ничего не а. Давай рассказывай. Понимаю, неприятно свои ошибки озвучивать, но на них другие учатся. Возможно, мне или Даниле это поможет в будущем. «Да нечего рассказывать, утопили мы его». «Как?» «Вот так, полезли в брод. оказалось, там узкий перешейк мелководья под водой. Шаг в сторону, и шагохота прокинулся и ушел под воду. Там по бокам глубина метра четыре». «А винтовку там же утопил?» Данили не давал покоя вопрос, куда у него делась электромагнитная винтовка. «Нет, винтовку я в следующей реке утопил». После купания она работать перестала, таскать ее уже смысла не было. Вот ей утопил ее по частям в разных местах. «Почему по частям?» Что Данила интересовало, он всегда спрашивал, в таких мелочах обычно и скрыто самое важное. «Предписание. Если приходится утилизировать чужие технологии, нужно делать это максимально с повреждениями и раскиданным в разные места». Иначе нежить может восстановить технологию. «Там впереди люди!» — крикнула Иришка, пытаясь перекричать звук мотора. Данил тут же влетел на место Башнера. «Зачем смотреть через лобовое стекло, когда можно сразу смотреть через прицелы?» Прямо по курсу было три подводы и человек пятьдесят людей, которые шли пешком, обвешавшись мешками. Это явно не враги, хотя ощетинились ружьями и вилами. Иришка подъехала практически вплотную. «Эх, как клюка не хватает на броневике!» Сейчас бы высунулся, да спросил все, что нужно. А так пришлось Даниле выходить, поставив рыжую за пулемет и взяв кучера за сопровождающего. «День добрый!» — поздоровался Данил с толпой. «Добрый!» — вышел вперед седой дед, довольно крепкого телосложения. «Откуда и куда путь держите?» «Тебе это для чего?» — сощурился дед. «Да так. Вы просто в тупик идете. В той стороне река, которую не перейти». «А поселок тут где рядом, не подскажешь?» — спросил он. «Подскажу, чего не подсказать. Только скажи, что вас насиженных мест согнало». «Ну, понятно. Места у вас не пуганные еще. Мы так же жили». Когда через нас единичные беженцы пошли, думали ерунда. А когда валом повалили, тут же задумались, чего ждать. Лучше сразу уйти, пока все живы и места еще не все заняты. Так где поселение? Опять спросил старый. Поселение вон там. Я как раз в ту сторону двигаюсь. Ты карты читать обучен? Разбираюсь. Так вот, смотри. Данила развернул карту, а дед жадно впился глазами. «Мы сейчас здесь, а старый тракт проходит тут. Вам по нему лучше всего идти. Остановиться-то где планируешь?» «Планировал за широкой рекой. Очень широкой рекой, но, смотрю, по карте далеко она. От вот этого города ходят пассажирские дирижабли и суда. Только вот что я думаю, убежать не получится». Объединяться нужно и бой давать, иначе размажут нас. — Почему ты думаешь, что это не временный всплеск нежити? — Встречал старые развалины тут, — уточнил Данил. — Конечно, встречал. — А обращал внимание, что развалины есть недавние, есть древние, а встречаются и совсем древние. — Ну, это всем известно. — Известно. Только почему-то никто не думает, что люди здесь жили периодами. Сначала одни появились, отстроились, пропали, потом другие появились, настроили, пропали, — объяснил Данил. — Ты хочешь сказать, их нечисть побила, — основную часть нежить, а потом бог, природа или сам мир очистился, устраивая тут апокалипсис, уничтожая нежить вместе с остатками выживших. Речь Данилы поразила не столько деда, сколько стоящего рядом кучера. Хотя и дед задумался. «Откуда ты это знаешь?» — спросил уже кучер, а не дед. «Древностями интересуюсь. Если хочешь знать будущее, не обязательно быть оракулом. Достаточно знать прошлое». «То есть история движется по кругу и все такое?» «Нет, вот, к примеру, подошел ты к обрыву. Откуда ты знаешь, что можно упасть?» Задал вопрос Данил. «Ну, дураку понятно». «Нет, у тебя опыт из прошлого есть. Ты падал в маленькие ямы, с маленьких обрывов прыгал. А может, видел или слышал, что люди разбиваются. И из прошлого опыта зная, что упав с обрыва, можно разбиться. Так же и с историей. Похожие ситуации были. Пусть мельче. Но по ним несложно догадаться» как будут развиваться события в будущем.